11. два дня спустя инсаров по обещанию явился к Берсеневу с своею поклажей слуги у него не было и он без всякой помощи привел свою комнату в порядок уставил мебель подтер пыль и вымел пол особенно долго возился он с письменным столом который никак не хотел поместиться в назначенный для него простенок но инсаров свойственную ему молчаливую настойчивостью добился своего Устроившись, он попросил Берсенева взять с него десять рублей вперед и, вооружившись толстой палкой, отправился осматривать окрестности своего нового жилища. Он вернулся часа через три и на приглашение Берсенева разделить с ним его трапезу отвечал, что он не отказывается обедать с ним сегодня, но что он уже переговорил с хозяйкой дома и будет вперед получать свою еду от нее. «Помилуйте», — возразил Берсенев, — «вас будут скверно кормить». Эта баба совсем стряпать не умеет. а чего вы не хотите обедать со мной? Мы бы расход пополам делили. Мои средства не позволяют мне обедать так, как вы обедаете, — отвечал спокойная улыбка Инсаров. В этой улыбке было что-то такое, что не позволяло настаивать. Берсенев слова не прибавил. После обеда он предложил Инсарову свести его к Стаховым. Но тот отвечал, что располагает посвятить весь вечер на переписку с своими болгарами и потому просит его отсрочить посещение Стаховых до другого дня. Непреклонность воли Инсарова была уже прежде известна Берсиневу. Но только теперь, находясь с ним под одной кровлей, он мог окончательно убедиться в том, что Инсаров никогда не менял никакого своего решения, точно так же, как никогда не откладывал исполнение данного обещания. Персеневу, как коренному русскому человеку, это более чем немецкая аккуратность сначала казалась несколько дикою, немножко даже смешною, но он скоро привык к ней и кончил тем, что находил ее, если не почтенную, то, по крайней мере, весьма удобную. На второй день после своего переселения Инсаров встал в четыре часа утра, обегал почти все Кунцево, искупался в реке, выпил стакан холодного молока — и принялся за работу. А работы у него было немало. Он учился и русской истории, и праву, и политической экономии, переводил болгарские песни и летописи, собирал материалы о восточном вопросе, составлял русскую грамматику для болгар, болгарскую для русских. Берсенев зашел к нему и потолковал с ним о Фейербахе. инсаров слушал его внимательно, возражал редко, но дельно, Из возражения его видно было, что он старался дать самому себе отчет в том, нужно ли ему заняться фейербахом, или же можно обойтись без него. Берсенев навел потом речь на его занятия и спросил, не покажет ли он ему что-нибудь. Инсаров прочел ему свой перевод двух или трех болгарских песен и пожелал узнать его мнение. Берсенев нашел перевод правильным, но недовольно оживленным. Инсаров принял его замечание к сведению. От песен Берсенев перешел к современному положению Болгарии, и тут он впервые заметил, какая совершалась перемена в Инсарове при одном упоминовении его родины. Не то чтобы лицо его разгоралось или голос возвышался, нет, но все существо его как будто крепло и стремилось вперед. Очертание губ обозначалось резче и а в глубине глаз зажигался какой-то глухой неугасимый огонь. Инсаров не любил распространяться о собственной своей поездке на родину, но о Болгарии вообще говорил охотно со всяким. Он говорил, не спеша, о турках, об их притеснениях, о горе и бедствиях своих сограждан, об их надеждах. Сосредоточенная обдуманность, единой давней страсти слышалась в каждом его слове. — А ведь чего доброго? — подумал между тем Берсенев — Турецкая га, пожалуй, поплатился ему за смерть матери и отца. инсаров не успел еще умолкнуть. Как дверь растворилась, и на пороге появился Шубин. Он вошел в комнату как-то слишком развязно и добродушно. Берсенев, который знал его хорошо, тотчас понял, что его что-то коробило. — Рекомендуюсь без церемоний, — начал он с светлым и открытым выражением лица. — Моя фамилия Шубин. «Я приятель вот этого молодого человека», — он указал на Берсенева. «Ведь вы господин Инсаров, не так ли?» «Я Инсаров». «Тогда эти же руку и познакомимтесь. Не знаю, говорил ли вам Берсенев обо мне, а мне он много говорил о вас. Вы здесь поселились? Отлично. Не сердитесь на меня, что я так пристально на вас гляжу. Я по моему воятель и предвижу, что в скором времени попрошу у вас позволения слепить вашу голову». «Моя голова к вашим услугам», — проговорил Инсаров. что ж мы делаем сегодня, а? — заговорил Шубин, внезапно садясь на низенький стул и опираясь обеими руками на широко расставленные колени. — Андрей Петрович, есть какой-нибудь план на нынешний день у вашего благородия? — Погода славная, сеном и сухой земляникой пахнет так, словно грудной чай пьешь. Надо бы сочинить какой-нибудь фокус. Покажем новому обитателю Кунцева все его многочисленные красоты. — А его коробит, — продолжал думать про себя Берсенев. «Ну что ж ты молчишь, мой друг Горацио? Раскрой свои вещи и уста. Сочиним мы фокус или нет?» «Я не знаю», — заметил Берсенев, как Инсаров. «Он, кажется, собирается работать». Шубин повернулся на стуле. «Вы хотите работать?» — спросил он как-то в нос. «Нет», — отвечал тот. «Нынешний день. Я могу посвятить прогулки». — А, — промолвил Шубин, — ну и прекрасно. Ступайте, друг мой, Андрей Петрович, прикройте шляпой вашу мудрую голову и пойдемте, куда глаза глядят. Наши глаза молодые, глядят далеко. Я знаю трактирчик, прискверненький, где нам дадут обедишко припакостный, а нам будет очень весело. Пойдемте. Полчаса спустя они все трое шли по берегу Москвы-реки. У Инсарова оказался довольно странный и ушастый картуз, от которого Шубин пришел в не совсем естественный восторг. Инсаров выступал не спеша, глядел, дышал, говорил и улыбался спокойно. Он отдал этот день удовольствию и наслаждался вполне. — Благоразумные мальчики так гуляют по воскресеньям, — шепнул Шубин Берсеневу на ухо. Сам Шубин очень дурачился, выбегал вперед, становился в позу известных статуй, кувыркался на траве. Спокойствие Инсарва не то чтобы раздражало его, а заставляло его кривляться. — Что ты так ягозишь француз? — раза два заметил ему Берсенев. — Да, я француз, полуфранцуз, — возражал ему Шубин. — А ты держи середину между шутку и серьезом, как говаривал мне один половой. Молодые люди повернули прочь от реки и пошли по узкой и глубокой рытвине между двумя стенами золотой высокой ржи. Голубоватая тень падала на них от одной из этих стен. Лучистое солнце, казалось, скользило по верхушкам колосьев. Жаворонки пели, перепела кричали, повсюду зеленели травы. Теплый ветерок шевелил и поднимал их листья, качал головки цветов. После долгих странствований и отдыхов, болтовни Шубин пробовал даже играть в чехарду с каким-то прохожим беззубым мужичком, который все смеялся, что с ним не делали господа, молодые люди добрели до скверненького трактирчика. Слуга чуть не сшиб каждого из них с ног и действительно накормил их очень дурным обедом, с каким-то забалканским вином, что, впрочем, не мешало им веселиться от души, как предсказывал Шубин. Сам он веселился громче всех и меньше всех. Он пил здоровье непонятного, но великого Венелина, здоровье болгарского короля Крума, Хрума или Хрома, жившего чуть ли не в Адамово времена, в девятом столетии, — по его Инцаров. — В девятом столетии! — воскликнул Шубин. — О, какое счастье! Берсенев заметил, что посреди всех своих проказ, выходок и шуток Шубин все как будто бы экзаменовал Инцарова. Как будто щупал его и волновался внутренно, а Инсаров оставался по-прежнему спокойным и ясным. Наконец они вернулись домой, переоделись, и чтобы уже не выходить из колеи, в которую попали с утра, решились отправиться в тот же вечер к Стаховым. Шубин побежал вперед известить об их приходе.